Глава двадцать пятая. Это похоже на план. Тролль, констатировал очевидный факт Либра. Пристрелить его? Игольник он не доставал, но я знал, что мой двойник точно самый быстрый стрелок отсюда и до королевства орков. Просто потому что других нет. Пока нет, покачал головой я. Хотя соблазн отобрать у чудища свинью и домашнюю птицу был велик. Но это слишком простое и очевидное решение, к тому же с непонятными последствиями. Да, иногда я все же мыслю стратегически, на пару шагов вперед, для разнообразия. Вряд ли один тролль, какой бы здоровенный он ни был, может держать в страхе весь город. Даже мужичье из трактира могло бы толпой его запинать, пусть и не без потерь со своей стороны. А кроме того, в городе должна быть стража. Уж нашпиговать эту тушу стрелами из луков и арбалетов вообще плевое дело. А вместо этого народ истерит, паникует и печалится. Что-то здесь не так. Вряд ли этот тролль тут один, — решил я. Проследим за ним, — предложил Экхард. Я смерил двухметровую фигуру его высочества плечами с трудом протискивающуюся в некоторых переулках. Мастера незаметного наблюдения из него не получится. Либра наверняка бы смог проследить, подготовка спецназовца же. Но отсылать двойника мне не хотелось. По закону подлости наверняка немедленно объявится Ксандер, Да и сам Либра не захочет оставлять Эстер без присмотра. Можно было бы отправить следом за троллем какого-нибудь местного пацана, но как нарочно за всю дорогу нам не попалось ни единого уличного оборванца, будто попрятались все. «Смысл?» — пожал плечами я. «Думаешь, тролли прячутся и местные жители не в курсе, где их найти?» «Нет уж, идем искать другой трактир. Там и расспросим народ. Теперь мы знаем, о чем спрашивать». Возражений не последовало, ведь нормально пожрать нам так и не удалось, а драться на пустой желудок удовольствие сомнительное. С набитым брюхом, впрочем, тоже. Но мы сперва плотно пообедаем, потом передохнем и выпьем, а вот уже после пойдем мочить козлов. Звучит как отличный план, не правда ли? Трактир нашелся быстро. На нем вместо вывески висела пивная кружка, вполне настоящая, обычного размера и почему-то выщербленная ржавая секира. Видимо, просто завалялась у хозяина, а выкинуть было жалко. Во всяком случае, среди посетителей никаких викингов с секирами не обнаружилось. Обычное мужичье, на этот раз всего трое. Хозяин тоже на бывшего воина не походил, хотя внешность у него оказалась колоритная, он был горбуном. «Эй, мода! поприветствовал трактирщика я. Жатва есть?» Рыба! отозвался тот, не уверенный, что обращались к нему. А все мясо тролли унесли. Не стал ходить вокруг да около я. Мы сами им отнесли, сморщился Горбун. Не ваше это дело. Очень даже наше, не согласился Экхард. Мы сами жареного поросенка слопать хотели, а троллей мы можем убить. Хорошо, что это не прозвучало как обещание. Вообще, я не против немного подраться с троллями, но вдруг их тут целое племя. «Что ж теперь, геноцид устраивать?» «Да и времени на полноценную войну нет!» «Даже не вздумайте!» — вскочил один из посетителей. «Они забрали наших детей, убьют и съедят, если, если мы не будем их кормить или нападем!» «Так нападете не вы, а мы!» — заявил Экхард. Будто бы для тролли это составит принципиальную разницу. Да уж, его высочество, как всегда, в своем репертуаре. Все же голова ему дана, чтобы шлем носить, ну и есть в нее». «А чего же граф не разберется с этими... я проглотил слово шантажисты, и не то пришлось бы долго объяснять... монстрами!» «Так его, поди уж того, съели!» — странно дернул плечом горбон. «Кажется, это он так пожимал плечами. В замке они обосновались!» «Отлично! Мирное проникновение в замок под видом приезжих аристократов отменяется!» «Будем врываться, стреляя мечами и рубя бластерами!» — Лучше бы, конечно, наоборот, но ведь, как всегда, все наперекосяк получится. — Много там троллей-то? — задал практичный вопрос Либра. — Все же военная выучка сказывается. Сразу подумал о численности противника. — Да, десятка-полтора. — Тю, это для нас семечки. Даже маловато будет. Едва разогреться успеем. И на геноцид не потянет. — Легко перебьем их, — вслух согласилась со мной Эстер. — И детей ваших спасем. Только сперва перекусим. «У вас же наверняка что-нибудь осталось? Ведь не последний раз собирались троллей кормить». «Найдется!» — с опаской подтвердил трактирщик. «Но откуда нам знать, что вы не обманете?» «Ниоткуда!» — согласился я. «Вам придется надеяться и верить. А еще можете начать нас бояться. Хотя мы посимпатичнее троллей и вас не съедим, но поубивать и разгромить тут все вполне можем!» «Джестер!» — возмутилась Эстер, ткнув меня локтем в бок. «Мы же хотим им помочь!» «Хм, не, не хотим», — хмыкнул я. «Просто наши интересы совпадают. Нам тоже надо в замок, а тролли будут против». «Конечно, не позволить троллям сажать местных детишек — тоже дело нужное. Все-таки мимо мы бы в любом случае не прошли. Но разве это чем-то мешает разгрому трактира, если нас сейчас пошлют?» «Да абсолютно ничем. Как ничего не помешает и другой банде тролли припереться в этот город через недельку». И даже если местные будут упрашивать отправиться в горы и извести все троллье племя, чтобы подобного не повторилось, не дождутся, даже ради детишек. Все-таки спасение утопающих — забота самих утопающих. А нечего в воду прыгать, если плавать не умеешь. В спасителе человечества я не нанимался. — Сломать пару столов? — предложил Экхард, занося свой пудовый кулачища. — Не надо! — суетливо замахал руками горбон. — Будет вам мясо, будет, но... А, ладно!» Наверное, он хотел сказать что-то вроде «но ну, если вы нас обманете», только не сумел придумать, что же в таком случае будет. Мы расселись за одним из столов, который только что едва не пострадал от энтузиазма Экхарда. Жратву долго ждать не пришлось, все же впечатление мы произвели. Правда, для начала Горбун притащил всего лишь связку вяленых колбас, но пообещал немедленно начать готовить поросенка. К счастью, не забыл и про пиво, так что ожидания мы стерпели. «И что будем делать?» — поинтересовалась Эмма, когда от поросенка, оказавшегося довольно мелким и, видимо, поэтому до сих пор доставшимся троллем, остались только приятные воспоминания. «Как что?» — удивился я. «Пойдем в замок, перебьем всех, кто выше двух метров ростом. Детишек освободим, поищем в градских подвалах приличной выпивки». «Прямо сейчас?» — уточнила Титанша. «Портал ведь откроется через три дня». «Как только мы расправимся с троллями и спасем детей, у местных окажутся развязанные руки», — дополнил мысль Либра. «А мы просто люди, ну, на их взгляд». «Люди, которые в пятером прикончили пятнадцать троллей», — напомнил я, считая это уже делом решенным. «Думаешь, рискнут напасть?» «Да», — уверенно кивнул мой двойник. «У графа наверняка в казне водится золото, да и других ценностей в замке можно награбить. Местные не поверят, что нам ничего не надо, и мы скоро уйдем». «А чу это нам ничего не надо? Я бы не отказался пополнить бюджет, тем более не прикладывая к этому особых усилий попутно. Золото во всех мирах, как минимум, около средневековых в цене, а в космос я не собираюсь». «Если не пойдем сейчас, тролли могут начать жрать пленных», — заметила Эстер. «Да что вы беспокоитесь», — всплеснул руками Эхард, едва не перевернув при этом стол. «Мы же не собираемся сносить ворота, правда? Так как местные вломятся?» «Мы можем даже не сообщать, кто победил. Детей выпустим попозже». «Хо, наш дубоголовый принц в какой-то веке предложил что-то путное». «Ну, почти, поскольку пару дней возиться с местной детворой, как минимум заботясь об их пропитании, мне совсем не хочется». Либер был со мной солидарен и даже успел высказать эту мысль первым. «Все же в чем-то мы с двойником похожи, помимо рожи». «Планы — не наша сильная сторона», — нарушила возникшее молчание Эмма. «Предлагаю делать так, как джестер поступает обычно, то есть вломиться и импровизировать. Вломиться, вломить троллям и что-нибудь сломать!» – провозгласил я, поднимая кувшин с пивом. «Не знаю, похоже это больше на план или на тост, но я выпью». Я немедленно подтвердил слова делом, и даже остальные поддержали меня. «Значит, все-таки тост, а не план. И как мы попадем в замок?» Поинтересовался Либра. И вот на этот хороший вопрос у меня уже был ответ в какой-то вики для разнообразия. Эй, хозяин! гаркнул я, тащи пиво, несколько бочонков! И свинью, или чего-то там для троллей готовил. Мы отнесем дань за тебя! Троянская свинья! задумчиво протянул Либра, довольно усмехаясь. Ну ты прям эрудит, покачал головой я. «Вроде твой мир от моего ушел на несколько веков вперед, и откуда такие вещи знаешь?» «Много читал», — скромно отозвался мой двойник. «О чем это вы?» — нахмурился Экхард. «В его-то мире никакой трои никогда не существовало, а вот девушки прекрасно поняли, о чем речь, даже Эмма. Ну, если такая же история была в мире Либры, то, может, и в сотнях других тоже. Но я все еще продолжал подозревать, что Эмма бывала в моем родном мире». Впрочем, похоже, это мог быть один из параллельных миров, пошедших по иному пути значительно позднее падения Трои. «И у нас даже есть своя Елена Прекрасная», — указал я на Эстер, вспомнив ее настоящее имя. К моему удивлению, от такого сравнения девушка слегка покраснела. «Надо же, как требовать жрать и ножи в столешницу втыкать, так она свой парень, а легкие комплименты сразу румянец». «Да о чем речь?» — громче повторил Экхард. «Слышали мы, не глухие». Просто всем лень объяснять такие общеизвестные вещи дикому аборигену из средневекового мира. Да просто проникновение во вражеский город с помощью обмана, все же пояснил Либра. И вся война была из-за бабы. Прямо краткий курс древней истории для школьников из учебных заведений, для одаренных среди умственно отсталых. В самый раз для Эхарда, я бы сам лучше не сказал. Его высочество даже покивал, вроде как понял. Конечно, в таком пересказе вся соль истории теряется, но не настолько хорошо я сам помню, что и как там было, чтобы рассказывать полную версию. Вот если подождать, пока вырастет новый замок, в базе данных Орликина вполне может оказаться вся нужная информация. Но ждать некогда, да и не важно все это. Кстати, я же говорил, что там возле города орков замок растет. И выиск ин должен, наверное, и тебе подчиниться, напомнил я своему двойнику. «Пригодится, пользуйся, ты же тут останешься, с нами не пойдешь?» «Останусь», — подтвердил Либра, «и про замок я помню». «Ну и молодец, склерозом не страдает». «Вот хочешь человеку что-то хорошее сделать, полезное, а в ответ никакой благодарности, принимает как должное. Хотя, что с него взять, я и сам такой, а он моя альтернативная версия, только более скучная, само собой».